Глава 16. Руки подрагивают под пристальным взглядом Раисы Петровны, когда я открываю шкафчики в поисках чашек. Надеюсь, она не заметит, как плохо я ориентируюсь в квартире Артура. Иначе наша с ним игра в пару быстро раскроется. Я не знаю, в чём дело и как мне вести себя, но в одном точно уверена: лучше помалкивать и при любом раскладе поддакивать Артуру. Всё же он мой наниматель, и мне следует действовать в его интересах. И нет, это вовсе не потому, что эта женщина мне не нравится. Особенно своим высокомерием и тем, что смотрит на меня так, словно я недостойна её внимания, и моё присутствие здесь недопустимо. «Сколько вам лет, Даша?» Она сидит за столом, словно королева. Осанка ровная, улыбка снисходительная. Я чувствую себя здесь лишнее, но упорно стараюсь не подавать виду. «Двадцать пять». Отвечаю, не поворачиваясь к ней и делаю вид, что полностью сосредоточена на том, что нарезаю пирог. "И откуда вы?" не унимается женщина. Это похоже на допрос. Её тон ясно даёт понять, что спрашивает она не из любопытства. Ей просто необходимо знать все подробности моей жизни. "Отсюда". Я ставлю на стол тарелку и дружелюбно улыбаюсь ей. "М-м, а с Артором как давно знакомы?" «Достаточно, чтобы понять, что он хороший отец для Лизы». Уворачиваюсь от прямого ответа и поглядываю в сторону двери, надеясь, что Волков не оставит меня надолго наедине с Раисой Петровной. «Он же должен понимать, что я из-за непонимания происходящего могу всё испортить. А какие у вас планы? Вы живёте здесь?» «Я...» «К счастью, в кухню вихрем влетает и Лиза, и отвечать мне не приходится». Следом за ней входит Артур, заполняя собой всё пространство. На мгновенье наши взгляды встречаются, и по какой-то причине я не могу отвести от него свой. Он прячет руки в карманы и прислоняется плечом к стене. Я же застываю напротив него. «Можно мне тоже кусочек, поп?» Голос Лизы прорезает тишину, заставляя меня очнуться. Я вздрагиваю и отворачиваюсь от мужчины. Один. После непродолжительной паузы отвечает Артур и присаживается рядом с дочкой. Остаётся одно место между ним и Раисой Петровной, которое предстоит занять мне. На самом деле я очень устала, морально вымотана, и всё чего мне хотелось бы сейчас: принять душ, зарыться под одеяло, включить мультики Лизе и уснуть рядом с ней. Но вместо этого я напряжённо слежу за каждым своим словом и движением. Чай не идёт. Я делаю глоток, и напиток встаёт поперёк горла. А когда бедро Артура касается моего, аппетит пропадает окончательно, а тело от чего-то бросает в дрожь. Даже сквозь одежду я чувствую его горячую кожу. И в какой-то момент настолько сосредоточена на этом ощущении, что забываю обо всём вокруг и теряю нить разговора, погружаясь в свои мысли. Да, Даша, «Что, простите?» Воздрагиваю я, когда рука Артура ложится мне на колено. «Говорю, что мне стало намного проще с тех пор, как ты начала присматривать за Лизой во время моего отсутствия. Всё же к няне у меня такого доверия не было. Чужой человек всегда останется чужим». Он заглядывает мне в глаза, наигранно мило улыбается, а его пальцы с силой сжимают моё колено. «Я не могу, а я не могу, и я выдавливаю из себя ответную улыбку. Уверена, со стороны сейчас кажется, что я смутилась, и выглядит это очень даже искренне. Оставлять ребёнка на чужого человека всегда сложно. Прочищаю горло я и беру вилку, чтобы хоть чем-то занять свои руки. «А как у тебя дела на работе, Артур? Как магазин твой?» Резко переводит тему разговор Раиса Петровна. И клянусь, в её вопросе чувствуется подвох. Возможно, если бы я знала, о каком именно магазине идёт речь, я бы поняла. Отлично, коротко отмахивается Артур, откусывая кусок пирога. Хмм, вкусно. Всё так же держишь ту точку или новую открыл? Новую. А почему ночью работаешь? Не можешь нанять персонал, чтобы ребёнок не оставался в компании чужого человека? Не унимается-то. Та. Так персоналу доплачивать надо, Раиса Петровна. Снисходительно улыбается Артур, а потом уводит разговор в другую сторону. А вы надолго к нам? И почему так неожиданно? Дней на пять, наверное. Соскучилась по внучке. Да, Поговка. Её губы растягиваются в широкой улыбке, в глазах загорается хитрый блеск. Поедешь ко мне на недельку в гости. Не думаю, что это хорошая идея. У Лизы подготовка к школе, а ещё секция. Сразу же возражает Артур. А я не тебя спрашивала, дай ребёнку ответить, бросает злой взгляд на мужчину. Так что, Лизенька? Папа обещал сводить меня на каток и поехать посмотреть на настоящих мишек, так что я не могу, серьёзно отвечает она, не отрываясь от еды. Вы ещё обязательно успеете это сделать. Там дедушка тоже заскучал. Да и мы приготовили тебе новую комнату. Тебе точно понравится. «Нет, бабуль, в следующий раз. А мишки скоро закроются, потому что будет холодно». Ответом Лиза Раиса Петровна осталась недовольна. Её губы сложились в тонкую линию, взгляд стал суровым. Улыбка слетела с лица, а голос уже не был таким добродушным. «У тебя есть время передумать, если что, уверена, твой отец поддержит мою идею». И женщина бросает колкий взгляд в сторону мужчины. Я никогда не против, чтобы Лиза к вам приезжала, но только если она сама захочет. Я почти верю его словам, почти, потому что именно в этот момент смотрю в его глаза и вижу в них издёвку, а ещё удовольствие от того, что ему удалось позлить Раису Петровну. После ужина, который прошёл в таком же напряжении, как и милое чаепитие, все разбредаются по комнатам, я же остаюсь мыть посуду. На часах уже 9 вечера, пора бы вызвать такси. Коля будет рад, что я могу вырваться домой. Всё же приездроисы Петровным в каком-то смысле мне даже на руку. Мне не Лизина времени не нужна. Да и места для меня в квартире нет. А belovedный мной диван теперь в полном распоряжении женщины. У нас есть посудомоечная машинка. Тебе не обязательно самому мыть каждый раз посуду слышится сзади, и я вздрагиваю от хриплого мужского голоса. Я настолько погрузилась в свои мысли, что не заметила, как на кухню вошёл Артур. Мне не сложно. К тому же, здесь только несколько тарелок. Ловлю на себе странный задумчивый взгляд мужчины и отворачиваюсь обратно к мойке. На самом же деле, я не знала, что здесь есть посудомоечная машинка. Но даже если бы и знала, признаваться в том, что понятия не имею, как ею пользоваться, стыдно. Прости за неудобство. А Раиса Петровна всегда выбирает не самые лучшие моменты для приезда. Негромко произносит он, приближаясь. Я же не нахожусь с ответом, ведь его извинения ни к чему. Он платит мне именно за так называемые неудобства, и не маленькие деньги. Я переношу сумку с вещами в свою спальню. Придётся мне немного потесниться, усмехается он. Я собиралась уехать домой. Не думаю, что моё присутствие здесь нужно, резко возражаю ему. Нет, Даша, ты останешься. Отыграешь свою роль до конца. В этот раз его голос звучит жёстко и зло. Признаться честно, на какое-то время я уже успела забыть о том, что на самом деле Артур вовсе не милый и вежливый мужчина, которым иногда кажется. Поэтому такой контраст и резкая перемена его настроения мгновенно опускают меня на землю, напоминая, с кем я имею дело. Слишком уж быстро я расслабилась в его обществе. Это всего лишь бабушка Элиза, а не соцработник, произношу неуверенно и напрягаюсь всем телом, когда чувствую на затылке горячее дыхание мужчины. Он так близко, что ещё миллиметр, и он припечатывает меня к своей груди. А если я тебе скажу, что они связаны? Вкратце вопрошивает он, наклоняясь к моему уху. Его дыхание щекочет и обжигает. Вдоль позвоночника проходит холодок. Всё тело напрягается, тарелка выскальзывает из рук и с грохотом падает в раковину. Как они могут быть связаны? Пытаясь не показывать своё смятение. Как ни в чём не бывало, выключаю воду и тянусь к верхнему шкафчику, чтобы убрать чистую посуду. Ну, догадайся. Ты ведь уже убедилась, что Раиса Петровна меня не жалует. Не была бы рада, если бы я исчез. Или же облажался по крупному. Я не понимаю, зачем ей это. Ты ведь отец ребёнка. Поворачиваю из картуру лицом и ловлю на себе холодный взгляд прищуренных глаз. Артур тяжело вздыхает и резко делает шаг назад, увеличивая между нами пространство. Дышать сразу же становится легче. Я опираюсь в столешницу и пристально смотрю на мужчину, ожидая ответа. Возможно, чтобы наверстать упущенное, воспитатель изучит так, как не смогла Жанна. Он приподнимает брови и отводит взгляд в сторону. В его голосе я чувствую боль и досаду. Он всё ещё не смирился со смертью жены, понимаю я. Да и как такое забыть? Но главное отпустить любимого человека и пережить его потерю. Если это и в самом деле так, то, может, тебе стоит поговорить с ней и сказать, что знаешь о её планах. Артур лишь фыркает в ответ и окидывает меня с нисходительным взглядом, явно давая понять, что продолжать разговор и углубляться в подробности семейных проблем и конфликтов не собирается. «Где моя спальня, ты знаешь? Не бойся, я не кусаюсь». На его лице растягивается хищная улыбка, которая в совокупности с синяком под глазом и рассечённой губой выглядит жутковато. Я же решаю, что лучше проведу всю ночь на кухне, чем останусь наедине с этим психом. Кто знает, что ему в голову взбредёт.